Глава двадцать Пустоши. С утра до ночи копаем и копаем. Сколько можно уже. Лучше бы встретили врага по пути и разум уничтожили. Мол топор давно не пробовали оркской крови, ворчал Барант, рассматривая бесконечный фронт работ. Тысячи разумных с утра до самого вечера готовили будущее поле битвы. Место для разгона конницы старательно выравнивалось и засыпались норы степных грузунов. А место для удара вражеской пехоты, наоборот, плотно обустраивалось простейшими ловушками. Земляные насыпи и небольшой ров должны были сдержать первый удар Орды и позволить занять лучшие позиции немногочисленным лучникам королевства. — Ты ж дворф, баронт! Копать и строить оборонительные сооружения — твое истинное призвание! «У меня есть новость куда хуже. Эль закончился», — мрачно произнес Трувор. «Ты снова выпил весь эль один. У меня как раз в горле пересохло». «Я готов впиться в горло врага и высушить его до самого дна, как лучший мёд. Эта жара убивает похлеще ледяных червей и белых драконов». Конунг Бьерни злобным взглядом смотрел на этот мир. Варвары от постоянной жары и пыли чувствовали себя, как на раскаленной сковородке. Привыкнуть к новому климату для выносливого народа не проблема. Но не за пару недель. «Врагов будет столько, что ты захлебнешься в их крови. Пей, сколько влезет. Главное не захлебнуться», — лениво ответил Трувор. «Чем больше врагов, тем слаще победа», — заявил Бьерни и смачно сплюнув, продолжил. «После того, как мы зальем эти земли вражеской кровью, я заберу их себе». Конунгу клана Медведя многое не нравилось в подчиненном положении единому куралю. Но он, как свирепый бык, был загнан в стойло и будет делать все, что ему скажут, в редкие моменты взбрыкивая, пока его снова не заведут в стойло. Проверять на себе ярость короля он не хотел. Одного взгляда ледяных глаз хватало, чтобы остудить любого смутьяна. Люди кланов тоже вовсю привыкали к новой жизни, оружию и еде, пока плюсов было намного больше, чем минусов. А значит, есть за что воевать. Ха, топор-орк точно лишит тебя загребущих рук! Слышали? Похоже, нам пора. Звук гарниста прервал труворы и сообщил о сборе командиров в шатре короля. Штабной шатер был постоянным местом обитания магистров Алого Братства и баронов пограничий, где, исходя из полученной информации, прорабатывалась тактика предстоящего сражения. Донесения разведки с каждым разом были все менее утешительны для опытных воинов. Объединенной армии королевства Меритар и Братства предстоит настоящее испытание на прочность бесчисленными монстрами Орды Повелителя. В центре шатра было заметно четкое разделение на группировки. Сая очень радовала, что пока разделение лишь по интересам. Азжог сложил руки на груди и занял место рядом с Трувором и предводителями варварских кланов. Бароны спелись с рыцарями из братства, а дракониды, дворфы и эльфы составляли третью фракцию. Магия круга были вне фракции, занимая четкую королевскую позицию. Это правило будет всегда, пока магистр Гаран во главе магического сообщества королевства. «Вести сражение от обороны – путь к поражению! Нас зажмут у реки и уничтожат!» Выпитив подбородок, произнес массивный магистр братства. Рыцари всегда чувствовали себя неуютно, если некуда отступать и мало места для маневра. Но оборона может быть и активной. Никто не запрещает контратаковать противника, но идти в наступление при текущем соотношении сил — сущее безумие, — возразил барон Тант. Выстроенная нами тактика сражения подразумевает нанесение максимального урона Орде. «Наступление позволяет маневрировать войсками, а в данный момент мы прижаты к реке. Это было хорошей тактикой до того момента, пока мы не узнали реальное количество войск противника», — поддержал брата-магистра, гроссмейстер Алого Братства. Прийти к единому мнению собравшихся военачальников пока не получалось. «Тактика, стратегия! Есть враг, и его надо убить!» Если врагов больше, чем нас, то их надо разделить и разбить по отдельности», — озвучил свою мысль трубор. Конунги всецело поддержали одобрительными выкриками знаменитого воина из клана Волка. Ожидание битвы хуже самой битвы — об этом скажет любой воин Севера. «Как вы считаете, уничтожая орков тысячу за тысячи, мы победим в этой битве и в целом во всей войне?» Или, может, мы победим, если будем держать оборону до износа сторон? Думаю, вы сами знаете ответ. Лишь после смерти повелителя пустошей эта битва и война закончатся. Отсюда надо выстраивать план битвы. Вы все говорите дельные мысли, сложите их вместе, и мы выстроим общий план. Вмешался Сай в обсуждение. — И кто убьет вражеского предводителя? — спросил Сарил. Я, и это не обсуждается. Жду ваших предложений, как это сделать лучше всего. Слова короля в таком тоне не обсуждаются, а выполняются. После слов короля спорщикам поневоле пришлось приходить к общему мнению и выстраивать единую стратегию битвы. Генеральное сражение обещало быть невероятно жестоким и кровавым. Поэтому военачальники еще долго двигали по карте воображаемые войска, чтобы найти оптимальное решение. При огромных масштабах битвы сражение разбивается на несколько битв, и исход сражения ложится на плечи младших командиров и заклинателей. Поэтому жрецы и маги тоже готовились к битве. Заранее запоминая боевые заклинания, проверяя запас жезлов со свитками. Сай, помнишь ту находку из руин? Может, стоит ее использовать в битве? С надеждой спросил Гаран, подойдя к Саю после окончания Королевского Совета. Сокровищница Драколича содержала немало достойной добычи. Гора золотых монет и драгоценностей позволят молодому королевству купить необходимые товары для дальнейшей экспансии. Но куда больше интерес представляла добыча с магическими свойствами. Часть артефактов забрали себе участники похода в руины. Другая попала в загребущие руки магов круга. И вот тут магистр Гаран, как всегда, нашел нечто, очень редкое. Цепь вызова древних элементалей даже ночами не давала покоя магистру Гарану. И у него получилось уговорить Сая пока не говорить об артефакте Хрофту. Сверховного шамана останется освободить духов от подчинения цепи и сделать мощный артефакт бесполезной безделушкой. Только если в самом крайнем случае столь ценный артефакт следует предварительно исследовать, неизвестно, как поведут себя духи, высвободившись на волю. Помощь моего деда я считаю единственным вариантом для безопасного использования артефакта. Широко улыбнулся Сай-магистру. Но Сай... «Хорошо, я поговорю с твоим дедом и его чокнутым другом-друидом», — недовольно произнес Гаран. «Свиток метеоритного дождя пусть будет рядом с тобой и держи рядом големов. Не мы одни любим уничтожать магов в первую очередь», — напомнил Сай. «Ты мне каждый день говоришь одно и то же. Свиток всегда со мной», — пробурчал магистр и, резко развернувшись, направился в сторону палаток магов. Проверив свое снаряжение и проведя некоторое время в медитации, король направился на долгожданный отдых. Перед решающей битвой требуется выспаться. Глубоким вечером в шатер короля проскользнула Катрин, Скинула с себя мантию и юркнула к Саю под одеяло. Прижавшись всем телом, она поцеловала его и испуганно посмотрела прямо в глаза. «Сай, а вдруг мы завтра умрем?» «Ты не боишься?» — неожиданно спросила волшебница. Чародей с каждой пройденной ступенью по лестнице силы все дальше отделялся от человеческой половины. Девушка, что лежала рядом с ним, не вызывала совершенно никаких чувств, но врать Сай не любил. «Завтра ты не умрешь. Все будет хорошо», — произнес чародей и привлек девушку к себе. Податливое тело волшебницы и горячая ночь не помешали Саю быстро вскочить с кровати от громких звуков горна ранним утром. Побудка обычно звучит по-другому, а это значит, настал момент истины. То, чего союзная армия ждала все эти дни, пришло испытать воинов на прочность. Проснулся он чуть ли не последним, или, может, никто не спал из-за нервов перед битвой. «Первый полк! Занимайте позицию! Второй полк! Клан Волка! Стена щитов! Клан Медведя! Вторая линия! Дворфы!» Армия четко выстраивалась вдоль построенных укреплений, во все глаза наблюдая за первыми признаками появления противника. Не заметить приближение Орды было просто невозможно. Стена пыли поднималась на горизонте от края до края, и в глазах новобранцев все больше сквозила обреченность. Кто-то из бывших крестьян вспоминал про родную деревню, где пусть и однотипная жизнь уже не казалась такой плохой. Правда, крики команды сержантов заставили воинов откинуть плохие мысли и вспомнить первую победу у крепости. На помощь пришли жрицы, Алой Леди и запели молитву богини. С первыми словами молитвы воины почувствовали небывалый прилив сил. Крепче сжимая копья и щиты, солдаты готовились принять на себя... Страшный удар Орды Ставка повелителя пустошей Громкий бой оркских барабанов, задающий общий темп марша Орде, не стихал с самого утра до глубокой ночи. Под действием эликсиров и зелий колдунов войско повелителя стремительно продвигалось вперед навстречу армии королевства Миритар. А Лишь раз в три дня Орда делала длительный отдых для починки телек и масштабного обжорства перед следующим броском. Из-за больших затрат провианта войско, как саранча, проходило по племенам и городам всех существ, проживающих в пустошах. А вряд ли эти племена выживут, но повелителю поливать на жизни каких-то дикарей. В случае провала задания уже по-настоящему опустевшие земли. Самое меньшее, что его волнует. Долгожданный привал и десятки тысяч существ, что в цивилизованных землях называют монстрами, просто упали на землю. Специальные дежурные тысячи, что вырывались далеко вперед, уже подготовили костры и горячую пищу. Тактика жесткая к воинам, и вряд ли они после такого проживут долгое время. Мудрый орк. Что стал недавно новым советником повелителя пустоши, тяжело вздохнул и нахмурил брови, наблюдая за молодыми орками-воинами. Нет ничего хуже, чем умереть в расцвете лет от зелья колдунов. Правда, это может случиться лишь через пару лет, а многие орки умрут уже завтра. Разъезды на варгах принесли не самую лучшую весть. Повелитель обязан узнать об этом и принять решение. «Владыка, люди в дне пути от нас оборудуют позиции. Мы можем потерять всю Орду, если будем бездумно наступать на укрепленные позиции под обстрелами и ударами магии!» Передал Ватир доклад разведчиков и высказал свое мнение. Наследник Красного Дракона никак не отреагировал на предстоящую опасность. «Люди, орки, дворфы, эльфы. Какая разница?» Огонь драконьей ярости сажут любого противника. К тому же предоставленные отцом Ризана братья как раз стоят рядом и мозолят ему глаза. Восемь сильных мастеров магии — хорошее подспорье для любого сражения. — Мне плевать на орду дикарей. Задача моих воинов — умирать, когда и где я скажу. Понятно? Вспыхнули огнем глаза Ризана. Да, повелитель. Склонил голову советник Ватир. От группы магов отделилась одинокая фигура. Филк, красавчик, долгое время боролся с Ризаном за титул повелителя, но вскоре сдался и остался жив. Арк Арк-дело, — говорит. Как ты будешь завоевывать города Лунного моря, не говоря уже о побережье торговцев, если твои воины подохнут раньше времени? Расскажи нам, Ризан. — с усмешкой произнес светловолосый чародей. — Филк, ты все так же рассуждаешь, как малолетний ребенок. Есть стратегическая необходимость. И мы должны во что бы то ни стало устранить угрозу нашим планам. Тем более у армии королевства много конницы и магов. Мы не можем оставить их в тылу. Стараясь сохранять спокойствие, ответил повелитель и подошел поближе к Филку. — Вы же готовы помочь мне в этом? «Мы готовы, Ризон, – заявил драконий чародей, с трудом скрывая презрение и жгучую зависть. «Вот и отлично! Всем отдохнуть и подготовиться. Завтра будет решающий день!» С самого раннего утра котлы колдунов бурлили и жутко воняли из-за приготовления жуткого пойла, что придавало воинам силу, выносливость и притупляло страх. Иногда дело их совершенно тупыми. Впрочем, дикарям из племен и орком первой линии мозги ни к чему. Их задача умереть, чтобы вперед прошли более подготовленные к сражениям собратья. Когда до позиции королевской армии осталось несколько полетов стрелы, Ризан поднялся с помощью крыльев вверх и усилил свой голос. Повелитель решил обратиться к орде перед битвой. За жалкими укреплениями скрывается ваш враг. Эти воины единственная сила, что прикрывает путь к городам Лунного моря, Где набитые золотом сундуки трусливых горожан ждут только вас. Принесите мне их головы и весь мир будет ваш. А -а -а, ненавижу, Южан, весь мир в труху. Рубить головы людишкам. Убивать! Орда различных монстров, от мелких гоблинов до огромных великанов, в едином порыве ринулась вперед крушить и убивать. Первая волна состояла из собранных по всей пустоши дикарей, мало отличающихся от диких зверей. Вторая волна — воины подчиненных племен, и только в третьей пойдут воины повелителя. Тактика Орды проверена веками постоянных сражений. А усиление в виде драконьих чародеев уничтожит все на своем пути. План отца Битв. Темрус, восседая на своем легендарном троне, устало смотрел на богов своего пантеона, преклонивших перед ним колено. Вечные противники, что помогают отцу Битв в бесконечных сражениях за влияние в мультивселенной. А олицетворение собственных догм, о которых прихожанам рассказывают их жрецы. Масштабные войны, героические битвы, стратегии и тактика величайших полководцев. И, конечно, кровавые, полные безумия сражения. Все это и есть боги пантеона Темруса. «Ставки на битву удивляют меня с каждым разом все больше и больше. Я не готов скрепить ваш спор в этот раз. Вы оба еще нужны мне полные божественных сил». Жуткий шлем Темруса не позволял увидеть эмоции на его лице. «Отец битв, прошу, дай мне шанс!» «Просят только слабаки. Сильные все берут сами и не оставляют врагов за спиной». С усмешкой произнес мужчина все лицо которого было покрыто шрамами. Усмешка Зургона могла быть предназначена кому угодно, и отец битв в очередной раз сжал свой любимый топор, чтобы одним ударом уничтожить наглеца. Он быстро успокоился. Сколько раз Темрус хотел уничтожить Зургона, и сколько раз он уже это сделал. Не счесть. Каждый раз после смерти этого бога кровавые последователи воскрешали Зургона вновь. Уничтожить навсегда можно кого угодно, но подчиненный бог слишком полезный. Да и наличие рядом яростного в своей ненависти противника не давало заскучать отцу битв. Решать вас возможности иметь храма на первичном плане – это значит уменьшить и мою силу. Но такой шаг я никогда не пойду. Повторил свой отказ Темрус. Хм, и все же битва обещает быть весьма захватывающей. Победитель получит от меня город Пан в моем плане в полное подчинение. Считай, что я уже победил! усмехнулся Зургон. «Забудь об этом», — надела шлем богиня стратегии. Двое богов резко встали с колен и посмотрели друг на друга. Город в плане бога войны — это прибежище великих героев и воинов различных школ оружия. Здесь все пропитано войной. Армия Королевства Меритар и Орда Повелителя Пустошей даже представить себе не могли, какие божественные страсти сейчас закипят ради нужного исхода битвы. Но терять время нельзя. Зургон и Алая Леди быстро покинули дворец отца битв и отправились наблюдать за сражением. Ну и, конечно, активно помогать своим жрецам на поле боя, отдавая всю накопленную божественную силу. Приз слишком велик, чтобы проиграть.